Глава 51. Михаил. Серое утро, мрачный январь за окном. Ни солнца, ни снега, какая-то невнятная слякоть. И до чего у меня оказывается унылая квартира. Все как-то серо и неуютно. Хотя я сам выбрал серый цвет, когда заказывал ремонт дизайнеру. Видимо, тогда было такое настроение. А сейчас? Сейчас настроение — жгучая брусничная тоска. Острая нехватка ягодного колорита. Дикое желание оказаться там, на море, с моими девочками. Как я жил все это время без них? Пишу Брусникиной, она сразу отвечает. У нее все хорошо, и у дочки моей тоже все прекрасно. Это, конечно, согревает, но все равно тоскливо. В ванной стоит шампунь Киры и еще несколько тюбиков. Сейчас это прямо-таки царапает. Я беру пакет, складываю их, В шкафу есть полка с ее вещами, какие-то мелочи, которые были ей нужны, когда она оставалась у меня. Их я тоже аккуратно собираю. За завтраком пишу ей. «Привет, у меня остались твои вещи. Завезу к тебе на работу в обед». Тут же, думаю, грубо получилось. Надо было сначала спросить, как дела и все такое, проявить вежливость, стереть, но она уже прочитала. «Можешь выбросить», — прилетает ответ. «Ладно, как скажешь». Чувствую смесь вины и облегчения. Хотя нет, завези. Да что за перепады настроения? Ладно, завезу. Сам напросился. На работе первым делом иду к начальству. Хочу перейти на полную удаленку. Михаил Михайлович, притормози, что за кипиш?» Вальяжно произносит мой шеф, который старше меня всего на два года. «Мне надо уехать на два месяца, пожить в другом месте». «И где же ты хочешь пожить?» «На море». «Ну ты крутой перец, я тоже хочу, мы бы всем офисом на море рванули, но не судьба. Мне по личным обстоятельствам, у меня дочь, а у меня сын, и что?» «Я ее только нашел и любовь свою встретил заново». Шеф качает головой. «Рад за тебя, Михаил Михайлович, но у нас новый заказчик, олдскульный мужик, нужно личное общение. Что, обязательно мне с ним общаться? Что, у нас болтунов мало?» Я код пишу, трындеть вообще не мастер. Слушай, дорогой мой, ты сильно не звездись. У нас и другие хорошие программеры есть. Видел, что новенький выдает? Молодежь наступает на пятки. Мля, выхожу из кабинета шефа. Пинаю ни в чем не повинный угол. Ладно, выход есть, и я его найду. В крайнем случае, уволюсь и буду искать другую работу. Здесь мне, конечно, неплохо платят, но варианты есть всегда. В обед еду к Кире, она работает неподалеку. Пишу ей, сижу в машине, жду. Открывается дверь офиса, на пороге появляется Кира. Не выходит, а выпархивает, легко сбегает по ступенькам. Я выхожу из машины с пакетом. «Как твои дела?» — проявляю вежливость. «Прекрасно», — улыбается она. «Ты уже пообедал?» Еще нет». Пойдем в нашу кафешку, поедим, поболтаем». Такая радостная, возбужденная, как будто у нее что-то хорошее случилось. И она по привычке хочет со мной поделиться. Ну ладно, я не против. Я рад, что мы расстаемся друзьями и можем общаться как цивилизованные люди. «Ты давно вернулся?» — спрашивает Кира за обедом. «Вчера. А чего такой грустный? Не хотелось с дочкой расставаться. Про то, как я тоскую по Анюте, естественно, не говорю. Это ее не касается. Ты реально не знал, что у тебя есть дочь? Представляешь, не знал». Мы расстались шесть лет назад. По молодости, по глупости. Я не знал, что она беременна. И встретились случайно? Да, в самолете. Это судьба. И теперь ты женишься на ней и заживешь семейной жизнью? Да, твердо отвечаю. Может, мой ответ и заденет Киру, но в этом вопросе никаких компромиссов. Ну и здорово, спокойно отвечает она. Рада за тебя. А я знаешь, что поняла? Что? Я не хочу замуж. «Охренеть!» Я так этого хотела и так обломалась, а потом подумала, «Зачем? Можно же просто развлекаться, просто получать от жизни все. «Развлекаться?» — офигеваю я. «Настолько это не похоже на серьезную продуманную Киру?» Там на курорте я встретила одного инструктора. Опять инструктор. Надеюсь, это не тот, которому я подправил нос. Вообще ничего серьезного, просто курортный роман и, знаешь, Это так бодрит и заряжает. Думаю, еще какой-нибудь роман завести. Круто, — говорю я, — рад за тебя. Правда, очень рад. А Кира вдруг выдает. Хочешь правду? Ну, давай. Не уверен, что хочу, но, судя по ее настрою, выслушать придется. Ты душный. Я? вот просто до глубины души поразила. Ты душный и скучный. В тебе нет романтики, нет драйва и куража. Я с тобой просто зачахла. Фигаси заявление. Я аж косточку от маслины проглотил. Ой, мне пора. Кира вскакивает, прихватив пакет с вещами, выпархивает из-за стола, улыбается мне и всем окружающим. Просто излучает радость и позитив. Со мной она такой не была. Она реально расцвела после расставания. Я за нее рад, конечно, но, блин, я что, реально такой душнила, что девушки со мной чахнут? Анюта тоже так считает? Вон у нее тоже сегодня прекрасное настроение.